Глава 33. Алена «Ален, ну давай, улыбнись хоть разок!» Каролина тянет меня за руку. Ее голос перекрикивает гулбасов, которые сотрясают стены клуба. «Ты как на похоронах! Это же вечеринка, а не конец света!» Неделю назад мы вернулись из Италии. Рафаэль остался там, и вот Каролина решила вывести меня в свет, как она сказала. Закатываю глаза, но уголки губ все же дрогнули. Каролина, как всегда, сияет. Черное платье с глубоким вырезом, волосы струятся по плечам, глаза горят, будто она проглотила звезду. Она в своей стихии. Танцпол, мигающие огни, толпа, которая движется в ритме, как одно живое существо. А я? Я чувствую себя чужой. Шум давит на уши, запах пота и дорогих духов смешался в воздухе, от этого першит в горле. Я тереблю край своего платья, серебристого, слишком короткого, слишком блестящего. Каролина выбрала его для меня, заявив, что я должна «взорвать этот клуб», прежде чем стану женой Рафаэля. Но я не хочу ничего взрывать, хочу тишины. Хочу реку, звезды, запах сена, хочу Ивана. «Каролин, я же говорила, мне не до тусовок», наклоняюсь к ее уху, чтобы не орать. «Это вовсе не мое, не сейчас». «Ой, да брось!» — она машет рукой, чуть не разливая свой коктейль. «Ты просто закисла в этом палаццо с Рафом и его тетками в бриллиантах. Тебе нужно встряхнуться, Ален. Потанцевать, выпить, почувствовать жизнь. Помнишь, как мы зажигали раньше? Ты была королевой танцпола». Качаю головой, но не могу не улыбнуться. «Каролина права. Когда-то я жила ради таких ночей». Ради адреналина, который пульсировал в венах под громкую музыку, ради взглядов, которые ловили каждое мое движение. Но это было до Олиховки, до него. Теперь все, что я вижу в этом клубе, пустота, скрытая за блеском и шумом. Я не королева танцпола, я даже не знаю, кто я. Ладно, сдаюсь я, поднимая свой бокал с чем-то кислым и ярко-зеленым. Один танец для тебя. Вот это я понимаю. Каролина визжит и тянет меня в гущу толпы. Музыка бьет по вискам, свет лазеров режет глаза, но я заставляю себя двигаться. Закрываю глаза, пытаясь поймать ритм, но вместо этого вижу Ивана с его насмешливой улыбкой, с ямочками на щеках, и с глазами, которые смотрели на меня так, будто я была всем его миром. Черт, почему я не могу выкинуть его из головы? Танец длится недолго. Я останавливаюсь, чувствую, как сердце колотится. не от музыки, а от воспоминаний. Каролина тянет меня к бару, заказывает еще коктейлей но я едва притрагиваюсь к своему. Она болтает, смеется, флиртует с барменом, а я оглядываю клуб, пытаясь понять, почему все это кажется таким чужим. Люди вокруг молодые, красивые, с идеальными прическами и дорогими телефонами двигаются, как марионетки, играя свои роли. И я одна из них. Только моя роль мне больше не подходит. «Алён, смотри, кто тут!» Каролина вдруг хватает меня за локоть, её голос дрожит от восторга. Я оборачиваюсь и вижу его, Серёгу. Того самого Серёгу, который клялся мне в любви, а потом отказался приехать за мной в деревню. Высокий, худощавый, с растрёпанной чёлкой, он стоит у барной стойки, держа в руке бутылку пива. Но что-то в нём не так. Его движения резкие, дёрганные, глаза бегают, как у загнанного зверя. Он замечает меня. Лицо озаряется странной улыбкой, не той, что я помнила. Она натянутая, нервная. «Серёга?» Я хмурюсь подходя ближе. «Ты что тут делаешь?» «Алёнка!» Он ставит бутылку на стойку, но чуть не роняет её. «Чёрт, не ожидал тебя тут увидеть! Ты же вроде в Италии с женихом своим, Рафом, да?» Его голос звучит натянуто, слова срываются слишком быстро. Замечаю, как он теребит край рубашки, как он то и дело оглядывается по сторонам. Каролина, стоя рядом, хмурится, но молчит. Она тоже чувствует, что что-то не так. «Вернулась уже, а ты как? Уладил свои проблемы с теми парнями?» «Да, все, мази. Он пожимает плечами, но его взгляд мечется, как будто ищет кого-то в толпе. «Слушай, Ален, давай отойдем, мне надо с тобой поговорить, серьезно». «О чем?» — отступаю на шаг. Инстинкт подсказывает, что что-то не так. Но Серега хватает меня за запястье, его пальцы холодные, липкие. «Пойдем», — тянет меня вдоль барной стойки, мимо диджея к запасному выходу. «Это важно». «Эй, Серег, отпусти ее!» — Каролина встает между нами. Ее голос кипит от возмущения. «Что за дела?» «Хочешь говорить, говори здесь!» Но Серега не слушает. Его глаза блестят, зрачки расширены, как будто он под чем-то. Я вырываю руку, но он снова хватает и тащит меня за собой. И я сама не понимаю, почему следую за ним, часто перебирая ногами. Каролина идет за нами. Ее каблуки стучат по полу. Она что-то кричит, но басы заглушают ее слова. Открыв дверь, мы оказываемся в узком коридоре, освещенном тусклой лампочкой. Запах сигареты сырости бьет в нос. Серега останавливается, оборачивается ко мне, вижу, как его лицо искажено, не злостью, не страхом, а чем-то странным, почти отчаянием. «Ален, ты должна... Вы должны...» Он запинается, вытирает со лба «Ты должна уйти, прямо сейчас. Бери свою подругу и вали отсюда!» «Что?» Я смотрю на него, пытаясь понять, о чем он. «Серега, ты чего? Ты пьяный или под чем-то?» «Нет времени объяснять!» Он почти кричит, голос срывается. «Просто поверь мне, Ален, уходи, быстро!» Но я не успеваю ответить. Грохот, резкий как взрыв, разрывает воздух. Музыка обрывается, и в клубе воцаряется хаос. Крики, топот, звон стекла. Я застываю. Сердце колотится так, что кажется, оно вырвется из груди. Каролина вцепляется в мою руку, ее ногти впиваются в кожу. «Что это?» Шепчет, а глаза полны ужаса. Но я не успеваю ответить. Из главного зала доносятся выстрелы. Резкие, оглушительные. Грохот, что-то падает. Люди кричат, но вместо того, чтобы бежать по коридору, я открываю двери и вижу, как люди в черных масках, не карнавальных, а жутких, с прорезями для глаз, врываются в зал. Их движения четкие, отработанные, как у хищников. Это не какие-то придурки на мопедах, как те, что были в деревне. Это что-то другое, что-то страшное. «Ложись!» — кричу я Каролине, толкая ее на пол. «Мы падаем за диван, который стоит в углу коридора, но я знаю, что это не спасет». Серега исчез. Его уже нет рядом, будто растворился в воздухе. Мой мозг цепляется за его слова. «Уходи быстро!» Он знал, он знал, что это произойдет. Человек в маске появляется в коридоре, его автомат направлен на нас. Я вжимаюсь в пол, чувствуя, как дрожит Каролина рядом. Её дыхание рваное, она шепчет что-то, но я не разбираю слов. Мой собственный страх парализует, но я заставляю себя дышать, думать, нужно что-то делать. «Встать!» Голос мужчины резкий, с акцентом, который я не могу разобрать. Он делает шаг ближе, и я вижу, как его глаза блестят через прорези маски. «Вы двое, идём!» «Пожалуйста!» — начинает Каролина — но ее голос срывается в всхлип. Я сжимаю ее руку, пытаясь передать хоть каплю уверенности, которой у меня самой почти нет. «Заткнись», — обрывает ее мужчина, и я вижу, что его палец лежит на спусковом крючке. «Встать, быстро!» Поднимаемся. Ноги дрожат, но я держу спину прямо. Не знаю, откуда берется это упрямство. Может, от Ивана, от его спокойствия, которое я видела в нем даже в самые трудные моменты. Я смотрю в глаза человеку в маске, стараясь не показывать страха, хотя внутри все кричит. Они выводят нас в главный зал, там уже хаос, перевернутые столы, разбитые бутылки, люди, лежащие на полу, у некоторых кровь на одежде. Стараюсь не смотреть, но запах железа и пороха в воздухе невозможно игнорировать. Каролина дрожит, ее рука в моей сжимается так сильно, что больно, я шепчу ей, держись мы справимся. Она кивает, но глаза полны слез. Я никогда не видела ее такой. Каролина, которая всегда была как ураган, сейчас выглядит маленькой и хрупкой. Нас толкают к центру зала, где уже стоят несколько человек, все напуганные, с бледными лицами. Я замечаю, что бандитов четверо, все в одинаковых масках, с оружием. Они не просто грабители, они действуют слишком слаженно, слишком профессионально. И вдруг я понимаю, это не случайный захват. Они пришли за кем-то конкретным. «Ты!» — один из них, похоже, главарь указывает на меня. Его голос низкий, хриплый, как будто он говорит через ткань. «Алена Прохорова?» Замираю. «Они знают мое имя. Это не случайность. Это из-за отца. Его бизнес, его деньги, его связи. Я всегда знала, что его мир опасен, но никогда не думала, что это коснется меня так близко». «Да», — отвечаю, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Это я». «Хорошо». Он кивает. «В движении есть что-то зловещее, как у змеи перед броском». «Звони отцу. Сейчас». Он отбирает у меня сумочку, достает из нее телефон и протягивает. Я беру его. Пальцы дрожат, но я заставляю себя набрать номер. Гудки идут долго, слишком долго. Наконец отец отвечает. Его голос усталый, но резкий, как всегда, когда его беспокоят ночью. «Алена? Что случилось?» «Папа!» — начинаю, но главарь выхватывает телефон из моих рук. Пытаюсь закричать, но он приставляет дуло автомата к моему виску, и я замираю. «Слушай внимательно, Прохоров», — говорит он, и его голос режет как лезвие. «Твоя дочь у нас, и ее подружка тоже. Хочешь, чтобы они остались целыми?» 50 миллионов евро и вертолёт на крышу этого клуба через два часа. Иначе начнём отправлять тебе их по кускам. Начнём с пальцев». Слышу, как отец что-то кричит, но главарь обрывает связь и бросает телефон на пол, разбивая его. Каролина всхлипывает, её лицо бледное, глаза огромные от ужаса. Я обнимаю её, прижимая к себе, хотя сама едва держусь. «Папа, не слушай их!» — кричу, словно он может меня услышать, но получаю удар в плечо, не сильный, но достаточный, чтобы я замолчала. Боль простреливает руку, но я стискиваю зубы. «Тихо!» — шипит главарь. «Еще одно слово, и я прострелю твоей подружке колено!» Каролина дрожит. Дыхание рваное, она цепляется за меня, как за спасательный круг. «Все будет хорошо. Папа что-нибудь придумает. Мы выберемся». Но я не верю своим словам. Эти люди не похожи на тех, кто шутит. Их движения, их голоса, их глаза — все говорит о том, что они готовы на все. И я понимаю, что мы с Каролиной не случайные жертвы. Они знали, кто я, знали, где меня найти. Это не просто ограбление, это месть. Или бизнес, или что-то еще, что я не могу понять». Нас уводят в подсобку, в тесное помещение с бетонными стенами. Там уже сидят другие заложники. Мужчина в порванной рубашке, женщина, которая тихо плачет, и парень, который смотрит в пол, будто уже смирился. Нас толкают на пол, и я падаю, больно ударяясь коленом. Каролина садится рядом, ее руки дрожат, она шепчет мое имя, и я сжимаю ее ладонь. «Каролин, смотри на меня», — говорю тихо, но твердо, — «мы справимся». «Ты же огонь, помнишь? Ты всегда была сильнее всех!» Она кивает, но слезы текут по ее щекам. Обнимаю ее, чувствуя, как мое собственное сердце колотится от страха. Но я не могу позволить себе сломаться. «Алена!» — шепчет Каролина. Ее голос дрожит. «Что они сделают с нами?» «Ничего», — отвечаю я, хотя не уверена. «Они хотят денег. Папа заплатит. Все будет хорошо». «Но я знаю, что все не так просто. Эти люди не выглядят, как те, кто просто берет деньги и уходит. Они слишком уверены, слишком холодны. И я не могу перестать думать о Сереге, о его странном поведении, о его словах. Он знал, он пытался меня предупредить. Но почему? И где он теперь?» «Ален, они не забрали мой телефон». Каролина показывает телефон, который она успела спрятать в нижнее белье. «Надо позвонить в полицию или моему папе». «Я знаю, кому нужно позвонить». «Вы что задумали?» — шипит на нас женщина. «Хотите, чтобы всех нас убили?» «Нас и так убьют, как получат деньги. Или у вас есть предложение, как отсюда выбраться и желательно живыми?» «Я слушаю». Женщина замолкает, а я набираю наизусть номер Морозова. «Гудок» второй, третий. Ну давай же, Ваня, ответь! Но он не отвечает. Отключаюсь. Быстро пишу сообщение с названием и адресом клуба. И едва успеваю его отправить, как дверь подсобки открывается.